Важнейшими представителями культуры просвещения являются Вольтер, Жан-Джак Руссо, Шарль Монтескио, Дени Дидро во Франции, Джон Лок в Великобритании, Г. Э. Лессинг, И. В. Гёте, Ф. Шиллер в Германии, Т. Пейн, Б. Франклин, Т. Джефферсон в США, М. В. Ломоносов, Н. И. Новиков, А. Н. Радищев, Д. И. Фанвитин в России». Подлинной революцией философии стало творчество Иммануила Канта. В Впервые в новую эру вступила Англия в конце 17 века. В середине 18 века центр нового просветительского мышления переместился во Францию. Просвещение явилось завершением мощного революционного всплеска, захватившего ведущие страны Западной Европы. За сто лет С 1689 года по 1789 год, период эпохи Просвещения, мир изменился до неузнаваемости. Промышленная революция в Англии и Великая Французская революция послужили провозвестником нового порядка вещей, при котором движущие силой развития общества выступают научные и культурные идеи, а главным субъектом исторических преобразований его зачинщиком является интеллигенция. С тех пор ни одного крупного события в Европе не происходило без руководителя роли или непосредственночаст именно этого слоя населения. Просвещение создало новый тип людей, интеллигентов людей науки и культуры. они происходили из тех своих общества, но прежде всего из третьего сословия, вышедшего на арену истории заявившего о себе и в искусстве. Утверждение просветительных идей шло во многом от имени этого слова сословия. Успехи просвещения стали возможными только потому, что на историческую сцену вышла еще одна мощная социальная сила – класс буржуазии, который сыграл в интеллектуальной истории э, Европы действительно э, большую роль. С одной стороны, буржуазия, привлекая в свои ряды людей энергичных, предприимчивых и интеллектуальных, выступила основным спонсором культуры. С другой стороны, с суждая деньги, она навязывала интеллигенции, свои услуги, утиритарные приземленные цели и идеалы, которым часто приходилось соответствовать интеллигенции. Иными словами, буржуадия поддерживала и приземляла культуру, Одновременно завершилась все эта тема, что на исторической сцене появился новый тип культуры – массовая культура, которую нередко именуют вульгарной, пошлой, буржуазной. Так в истории культуры в период нового времени сложилось три типа культуры – высокая элитарная, созданная аристократией, народная фольклор и массовая тиражированная, созданная в период социальной трансформации новым классом буржуазии. 17 века берет начало еще одна особенность культуры нового времени, ее многонациональность, многоязычность. Средневековая латынь уступила место национальным языкам, и это с одной стороны обогатила европейскую культуру традициями и опытом народного творчества, а с другой сделала достижением культуры более доступными для народов Европы. Начался подъем национальных культур, что стало базой для дальнейшего развития общеевропейской культуры, единой в своем многообразии. Живописцы Рубенс, Рембрандт, Веласкес, Пуссен, драматурги Корнель, Рассин, Мольер, композитор Глюк, отец новой педагогики Ян Амос, Каменский. Творчество каждого из этих гениев XVI века национально и вместе с тем составляет достоинство всей европейской культуры в целом. В странах Европы складываются оригинальные художественные школы и литературные течения, в которых по-разному находят выражение два больших художественных стиля в европейском искусстве твого времени барокко и классицизм. Контакты взаимодействия культур – это одно из решающих условий культурного прогресса, который вывел Европу в новое время на лидирующей позиции в мире. В этот период, как и в последующие столетия, невиданными темпами продолжается индустриализация производства, что накладывает отпечаток на культуру Европы. Европейская культура проникает э, духом деловитости практицизма, утилитаризма, который рождается буржуазным предпринимательством. Еще раз обратимся в этой связи к так называемой массовой культуре, появившейся в эпоху просвещения. Как бы не принижали ее роль многие исследователи, но составной ее частью была медиакультура, которая существенным образом помогала притворять в жизнь основные идеи просвещения, способствовать трансформации общества, формируя новое мировоззрение, новое общественное сознание. В качестве примера обратим внимание на Россию 17-18 веков, которая благодаря реформам Петра I прорубила окно в Европу. В 1702 году появляется первая российская газета «Ведомости» тиражом 2500 экземпляров. Таким образом, процесс замены рукописной информации на печатную растянулся в России почти на полтора столетия. Первая печатная книга из типографии Виана Федорова вышла в 1564 году. Как бы там ни было, в Петровскую эпоху официальная информация действительно становится массовой. Она получила приоритет над информацией народной и фольклорной. Из истории отечественной журналистики известно, что первые печатные издания в стране были созданы ради конкретных политических задач. Петру первому надо было оповещать об успехах реформ и военных победах определенные круги читателей в России. И при многих европейских дворах... Хочется особо подчеркнуть, что в 1703 году тираж «Ведомостей» вырос до 4000 экземпляров. Выпуск «Ведомостей» стал делом государственного значимым. В 1728 году издание переходит в ведение Императорской Академии Наук. Газета получает название «Санкт-Петербургские ведомости» и сохраняет его вплоть до 1917 года. С 1800 -го года она первой в стране переходит на ежедневный выпуск. В отличие от стран Западной Европы, в России долгое время сохранялась государственное монополия на печатное слово. И только в период правления Елизаветы Петровны появится частный ежемесячный журнал «Трудолюбивая пчела», издателем которого был известный поэт, драматург и общественный деятель Сумароков. Вслед за пчелой в 1760-1770 годы появляются другие журналы частных издателей. В развитии русской печатной культуры активное участие принимала и Екатерина II, она способствовала изданию журнала «Всякая всячина» 1769-1770 годы. 70-й, в котором сама была основным автором, по ее совету Академии наук, наук начала издавать журнал «Собеседник любителей российской словесности», целью которого была борьба против оппозиционных настроений в обществе. И хотя Екатерина преклонялась перед французскими просветителями Вольтером Дидро, основным оппонентом императрицы был Новиков, известный русский просветитель, издатель, редактор, публицист. Взяв в аренду типографию московского университета Он расширил типологию изданий. Тираж университетской газеты «Московские ведомости» вырос до 4000 экземпляров. В конечном итоге новиков на создал настоящий издательский дом, обслуживающий 16 городов, выпускающий с 1779 по 1792 годы около 900 названий книг для просвещения соотечественников и массу журнал среди которых выделялись «Трутень», «Живописец», «Кошелек». Судьба Н. И. Невекова, как и А. Н. Радищева, автора знаменитого путешествия из Петербурга в Москву, сложилась трагически, но их вклад в развитие российской печатной культуры, защищающей права человека, неоспорим. При Александре I, когда происходит либерализация общественной жизни, начинается бурный рост массовых периодических изданий. Только за 10 первых лет правления Александра I, с 1801 года по 1811 в стране появилось 60 новых журналов и 9 газет. Получила развитие отраслевая пресса по научно-техническим, административным, экономическим вопросам. Появились музыкальные, театральные, педагогические, критико-библиографические издания, даже журнал для женщин. Говоря современным языком, можно отметить, что массовая аудитория активно сегментировалась по конкретным интересам читательских групп. К концу XIX века многие печатные структуры переходят на коммерческие рельсы. Множатся бульварные издания. Вслед за появлением телеграфа, телефона... Растет выпуск газет. Если в 1871 году в России было 36 общественно-политических газет, то в 1890 их было уже 79. Параллельно появляются новые медиа, в частности художественная фотография, затем кино. Европейская культура второй половины 19 века развивается под влиянием процесса индустриализации, а общество, связанного с таким явлением, как урбанизация, техническая революция, рост промышленности. С основной частью культуры является философия. Ведущим направлением философии 19 века стала немецкая классическая философия, родоначальником которой является Эммануэл Кант. Среди наиболее ярких ее представителей и г Фихте – Ф. В. Гегель, создатель теории диалектики. Его труды оказали существенное влияние на последующее развитие мировой философии и культуры. Взгляды Гегеля нашли отражение в материалистической философии Карла Маркса и Фридриха Энгельса основоположников теории классовой борьбы в обществе, давших анализ капитализма и определивших перспективы научно-технического прогресса. В противовес идеалистической философии Гегеля и марксизму в XIX веке сформировалось еще несколько школ и направлений, в частности, позитивизм, представителем которого выступил Агюст Конт и философия жизни Фридриха Ницше». В художественной культуре первой половины XIX века ведущим направлением стал романтизм, который противопоставил утериторизму и прагматизму буржуазного общества разрыв с реальностью уход в мир грез и фантазий, идеализацию прошлого. Родиной романтизма и романтической эстетики стала Германия. Крупным художественным направлением в культуре XIX века стал реализм, как целостная система взглядов на мир, на общество и человека. Реализм в широком смысле воспринимался как правда жизни, воплощенная специфическими средствами искусства. Наиболее ярко проявил себя в литературе, в творчестве таких писателей, как Стендаль, О. Бальзак, Гефф Лабер во Франции, Чарльз Диккенс, Марк Твен в Англии, в России творчество Александра Пушкина, Николая Гоголя, Льва Толстого, Федора Достоевского, Антона Чехова и других. В конце 19 начале 20-го века в культуре происходит явление, которое войдет в историю как модерн, новое в искусстве. И от него рождаются такие понятия, как модернизм, модернизация, существенно повлиявшие на все последующие развития мировой культуры 20 века. Конец 19 века знаменит еще тем, что это начальный период электронной культуры, галактики Маркони, о котором наш разговор впереди.